Глава 20. Оказывается, из Маринки бы получился прекрасный следователь. Правоохранительные органы нашего города и не догадывались, какой сотрудник зря пропадает. Она была моей подругой, и тем не менее, я не могла ей рассказать всего. Слишком это было личное. Только мое. Пока я не рассказала Роману все о себе, я не могла предугадать его реакцию. Может, и не будет никакого продолжения. Будущее казалось таким зыбким, так легко было ошибочным действием разбить его на мелкие осколки. Если ты хочешь строить с этим человеком отношения, тебе придется ему все рассказать. Марина пила кофе и задумчиво чертила пальцем невидимые узоры на столешнице. Ты не имеешь права скрывать это от него. Я знаю, и все расскажу при первой же возможности. Я грустно вздохнула, тоже уставившись в свою чашку. Мне уже было лучше после выпитых таблеток, но непонятная тревога отказывалась покидать в сердце. Я чувствовала, что должно произойти что-то нехорошее. Бродик классный, подруга резко сменила тему, видимо, решив больше меня не мучить, и ласково погладила подошедшего пса за ушком. «Не ожидала от тебя, но ты в последнее время такая непредсказуемая!» Боюсь представить, что будет через неделю, если ты такими темпами меняешь свою жизнь. Марина просидела у меня до обеда и прогуляла все свои лекции. Мы вместе приготовили запеченную в духовке курицу и поели, а потом неожиданно прозвенел дверной звонок. «Ты кого-то ждешь?» – подруга посмотрела вопросительно. «Нет, но ключи от подъезда были только у Романа и у Пети». Остальные незваные гости сейчас звонили бы в домофон, а не в дверь квартиры. С замиранием сердца я открыла дверь. На пороге стоял брат. Он даже не стал ждать приглашения войти, просто отодвинул меня в сторону и прошел, не ожидая, что на него зарычит собака. Только тогда остановился и в удивлении замер. «Что это такое?» «Бродик нельзя! Фу!» И пес послушался. «Молодец какой!» Не ожидала, что он так быстро освоится и станет защищать свою территорию и свою хозяйку. Теперь Петя несколько раз подумает, прежде чем нарушать личное пространство взрослой сестры. «Это мой новый член семьи. Познакомься». «Тася, ты сошла с ума?» Петя повернулся ко мне с возмущением, даже не поздоровался с Мариной, просто проигнорировал ее присутствие. Это было очень невежливо с его стороны. «Ладно, я, пожалуй, пойду». Марина поняла, что сейчас лучше всего испариться, что она и сделала, сочувственно помахав мне рукой на прощание. Я кивнула в ответ, а затем развернулась и, сложив руки на груди, вопросительно подняла брови. «Что Петя у меня забыл? Снова пришел отчитывать? Да сколько уже можно?» «Тася, у меня плохие новости». «Что случилось?» Выдан ордер на арест отца за убийство Геннадия Королева пять лет назад. А также финансовые махинации и взяточничество в особо крупных размерах. В тот момент я еще не понимала, что моя жизнь разделилась на до и после этих слов. Навсегда. Сначала просто оглушило непонимание и дикость того, что сказал мне брат. Я смотрела на него совершенно оторопев и качала головой, как китайский болванчик. Брат взял меня за руку, как ребенка, отвел в гостиную и посадил на диван. Видимо, боялся, что я упаду. И ничего не говорил, давая мне время осознать и понять его слова. Ты ведь меня сейчас не разыгрываешь? Я знала, что такими вещами не шутят. Но вдруг, хоть малейший шанс, что он решил так жестоко пошутить из-за моего непослушания. Такими вещами не шутят. Я знала, что не шутят. В груди образовывался какой-то ледяной комок. Становилось трудно дышать, и я закрыла глаза, чтобы постараться взять себя в руки. Сейчас не время раскисать. «Ты сказал Геннадий Королев. Это...» «Это отец Романа. И все иски предъявляет он». «То в чем...» «Господи, пожалуйста, помоги мне сейчас собраться с силами. Без твоей помощи я не справлюсь». То, в чем отца обвиняют? Это правда? Да. Ответ прогремел так оглушительно, что у меня заложило уши, хотя я догадывалась, это мне просто так кажется. Но я надеюсь, что тебе хватит ума понять, что этот разговор должен остаться между нами. Я смогла только кивнуть в ответ. Мне стало так холодно. Неужели снова поднялась температура, или это от потрясения? Петя заметил, что меня потряхивает и заботливо накинул на плечи теплый плед. «У меня тоже есть источники сведений в прокуратуре, и они говорят о том, что доказательства собирались в течение нескольких лет. И я думаю, что Роман Королёв не так просто стал оказывать тебе знаки внимания. А вот что это за цели, думаю, тебе стоит спросить у него самого. Он не мог не знать, что ты дочь его врага». Странно, что я в этот момент ничего не чувствовала. Ни боли, ни отчаяния, ни ярости и гнева от предательства. Наверное, это просто защитная реакция организма. Все эти чувства накроют меня с головой в скором времени. И я боялась представить последствия. Оказывается, мои тайны по сравнению с тайнами романа были просто детским лепетом. «Папа убил человека, и ты это знал?» Почему ты его не остановил? Тася, очнись! Петр впервые в жизни повысил голос в моем присутствии. Видимо, нервы у него сдали окончательно. Это ты все время жила в кукольном сказочном мире. И мы делали все возможное и невозможное, чтобы ты там и осталась, не коснувшись той грязи, которая иногда окружает этот мир и людей, живущих в нем. Наша семья тебя просто оберегала. Но сейчас, боюсь, не получится. И каковы бы ни были последствия, сейчас ты окунешься в этот жестокий мир с головой. И даже, возможно, потонешь. Потому что тебе же самой этого хотелось. Так получи же по полной программе реалии этого мира. Последние слова он проорал. А я по-прежнему ничего не чувствовала. Только вздрогнула, когда он пнул ногой туалетный столик. И ваза, стоявшая на нем, упала и разбилась. Бродик глухо зарычал из-за дивана, но даже не высунул голову. Даже собаки иногда понимают, когда не стоит вообще на глаза показываться. У него не было другого выхода. Этот процесс должен был начаться еще тогда, пять лет назад. Подписка не невыезде за границу тебя бы убила. Отец встречался тогда с Королевым. Не объясняя причин, он просил у него немного времени. Но Королев отказал. Ты сейчас хочешь сказать, что я была причиной того, что отец совершил убийство? Первопричиной была ты. Папа не мог убить из-за меня! Я неверя качала головой. Он бы не сделал этого! Иначе ты бы не покинула страну раз, у нас не было бы денег на твое лечение, два. Ты бы умерла! Три! Счет тогда шел уже на дни а может, на часы. «Что нам делать, Петь?» «Папа готовил тебе сюрприз на день рождения. Если не вдаваться в подробности, переоформил завод на твое имя. Ты теперь владелец. Горянский Сергей Михайлович уже не имеет никакого отношения к этой собственности. Только поэтому счета завода не арестованы. Пять лет назад у отца это не было сделано, и он учел свои ошибки в будущем». Сейчас часть имущества переписана на меня и тебя. «Мне не нужен завод, я хочу совсем другого!» «Чего ты хочешь?» Снова взорвался от ярости брат. «Предложение руки и сердца? Семью и детишек? Так позвони Королеву, пусть придет и утешит тебя!» «Петя, зачем ты так?» «А как нужно, Тася?» Петр сел рядом и устало потер глаза. «Скажи мне!» потому что я не понимаю, как мне вести себя дальше. Мне было всего 24, когда отец рассказал мне обо всем, и после этого я стал гораздо подозрительнее относиться к Королеву. У него были причины копать против нашей семьи, ведь тогда отец отнял у них почти все. Заплатил какую-то символическую сумму за имущество, шедшее с молотка, а Роман учился за рубежом и ничем не мог помешать. Я думал, он уже забыл о месте. Смирился, ведь прошло достаточно много времени. А оказалось, что нет. Я понял это, когда увидел его рядом с собой. Ты наше слабое звено, Тася. И он об этом догадался. Не знаю как. Мы справимся со всем остальным. А вот что сейчас делать с тем, что ты спишь с врагом, я не знаю. Господи, пусть это окажется лишь страшным сном. Каждое слово брата попадало в меня, как удары ножа. «Ты связывался с папой. Что он сейчас делает?» «Папа все знает. Адвокаты работают». Петр тяжело вздохнул. «Избежать ареста не получится, слишком серьезное обвинение. Но теперь есть я, и не дам Королеву отнять у нас то, что отец строил с таким трудом годами». «Получается, что папа строил свою строительную империю не совсем легальными способами?» «Тася, очнись!» Где ты вообще видела, чтобы большие деньги зарабатывались легальными способами? Мои поиски правды жутко раздражали Петю. Я это видела. Но я была так далека от этого. И сейчас голая правда вбивала гвозди в крышку гроба моей прежней беззаботной жизни. Сегодня оставайся дома. А я буду держать тебя в курсе по телефону. А завтра ты выходишь на работу и принимаешь все дела, как ни в чем не бывало. Поняла? Петр положил мне ладонь на лоб и нахмурился. Его рука показалась мне жутко холодной. «Тебе нужно время прийти в себя, я это вижу. Ну и в коконе отсидеться больше не получится. Хотя мне больше всего на свете хочется оградить тебя от этого». «Я знаю». Я подалась ближе и обняла брата. Прекрасно понимала, что он сделает все необходимое. Убережет меня от лишних волнений. Хотя... Как это у него получится, я не представляла. Я тебя очень люблю. И я тебя. Петя поцеловал меня и встал, чтобы уйти. Прошу тебя ни с кем не разговаривать, никому дверь не открывать. Теперь у тебя будет шофер, который отвезет тебя завтра на работу. Ну и присмотрит заодно. Я уже дал ему ключи от твоей машины. Я хочу, чтобы ты задумалась на время переехать к матери. Потому что здесь Королёв может тебя побеспокоить. Ты понимаешь? Петя еще что-то говорил. Давал мне какие-то советы и распоряжения. Но, видимо, в какой-то момент резервы моего организма просто закончились. Я уже не понимала слов. Видела, как двигаются его губы, а звука не было. Я просто закрыла глаза. А когда открыла, брата уже не было. Провела рукой по щеке и почувствовала влагу. Я плакала и не понимала этого. Не чувствовала. Вот к чему приводит полная изоляция от реальной жизни. Меня берегли, холили и лелеяли, а теперь я буду идти по осколкам своей разбитой жизни навстречу неизвестному будущему. И каждый шаг будет причинять невероятную боль, от которой не спрятаться, не скрыться. Как долго я просидела, совершенно не двигаясь, не помню. Когда очнулась и подняла глаза, Видела перед собой Романа.